Мела во Второй стрелок. Через две ночи на третью, где жюрившим среди прилегающих к мысу Скала разведчикам подошла вся рота егерей. Ваш высокоблагородие, сегодня под вечер к нашей бухте два турецких корабля подошли, доложился Быков. — Шлюпки на воду с них пока не спускали. Как они зашли со стороны Кафы, так сразу же якоря отдали и теперь еще тихонько там стоят. Геофер, это ваше суда. Алексей кивнул в сторону моря. Не знаю, уважаемый, пожал тот плечами. Я ведь не моряк, и очень плохо в них разбираюсь. На первый взгляд, они такие же, как и в прошлые разы, хотя кто их там знает. Ладно, с этим мы сами разберемся», — проворчал Егоров. Всем и на глаза не показываться. Совсем скоро темнеть начнет, не хватало нам еще тут турок насторожить. Теплый ветерок, дующий с восточной стороны, чуть пушил волчий хвост на егерском картузе. Дневной зной спадал, но камни и скалы у мыса Ольчаг всё ещё отдавали свое тепло. Алексей, привалившись к большому валуну, разглядывал в свою подзорную трубу два стоящих на дальнем рейде турецких судна. Да нет, эти точно должны быть наши, прошептал он. Неспроста же они отделились от крейсерующих берегов берегов эскадры и встали вот тут. Солнце спряталось за мыс и на побережье резко потемнело. «Ждем полуночи", напомнил Макарычу Егоров. "Дрова для костров и факела приготовили?" "Так точно, ваш высособлагородие", кивнул старший сержант. Как только скажете, все на берегу кусками разложим и потом маслом прольем. Покила тоже по всем пятеркам распределили. Хорошо. Алексей поднялся со своего места. Пока время есть, еще раз проверьте со Скобелевым всех наших людей, чтобы у встречающих вообще никаких вопросов не было. Вся одежда и оружие на них должно быть только лишь штатарское, а сами они, чтобы на турецком могли бы свободно разговаривать. Нам никак их нельзя сразу насторожить. Если там на кораблях птицы стрельны, то они непременно нас попытаются проверить. К полуночи на берегу было все готово: сложенные в самом ее центре три кладки дров, пролили хорошо маслом, и около каждого стоял свой человек в татарской одежде. Еще пятеро вместе с Джафером держались отдельной группкой. Вокруг было тихо, только слышался негромкий шум накатывающих на берег волн. Время. Алексей обернулся и махнул рукой к островым. Мелькнули искра от удара кремния о вспыхнуло пламя на одном, затем на втором, а потом загорелся и третий костер. Ну, теперь ждем!» — пробормотал Егоров, вглядываясь в сторону моря. Через несколько минут послышался скрип, откуда ключины к берегу подошла большая шлюпка. Саламун алейкум. Здравствуйте, турецкий. Послышалось из темноты. Мы приплыли от господина Ибрахима. Все ли у вас хорошо, уважаемые? Саламун алейкум, откликнулся Лазарь. Да, у нас здесь все хорошо. Русский казачий дозор прошел здесь в сумерках, а ночью они тут вообще не ходят. Здесь все спокойно, можете причаливать. Через пару минут в прибрежный песок нос в нос шлюпки, и с нее выпрыгнуло несколько темных фигур. Крепкий высокий мужчина с пистолетом в руке вышел вперед. Я хочу видеть Джафера. Тут ли он сам? Я здесь. Атаман мятежников вышел чуть вперед. Кто ты такой? Я не вижу твоего лица. И где же сам Ибрагим? Я Адем, помощник капитана. Ответил Турок, внимательно оглядывая всю приблизившуюся к нему пятёрку. Ибрагим подойдет на лодке сюда немного позже. Скажи мне, уважаемый, как здоровье у твоей третьей жены Гюльсум? Она уже совсем выздоровела? «Ха, Адем!» — усмехнулся Джефер. Тебя ввели в заблуждение. У меня нет никакой жены по имени Гюльсум, ни первой, ни второй, ни третий». «И все они, слава Аллаху, живы и здоровы, Чему я и всем вам совершенно искренне желаю. Девушка стоя за спиной атамана чуть-чуть ослабил свою руку, сжимавшую пистолет. Ствол его сейчас давил своим срезом тому в область печени. Как видно, немного расслабился и посланник Ибрахима. Он опустил своё оружие и подошёл ближе. Простите за такие предосторожности, уважаемые. Сами понимаете, как тут сейчас неспокойно. С вашего позволения, мои люди осмотрят здесь берег, а потом мы отойдем в море и вернемся уже с господином Абрахимом». Да, конечно, кивнул головой Джафер. Проверяйте. С приходом этих русских не может быть никакой уверенности во всем. Мы и сами живем здесь в постоянной тревоге и в опасении. Турок махнул рукой, и четверо его подручных скользнули в темноту. Минут через пятнадцать они вернулись назад и доложились. Вокруг все спокойно. Ждите, господин Абрахим скоро будет. Только притушите их. Адем махнул рукой в сторону костров. Они дают слишком много света. Похоже, вы не пожалели для них дров. Для вас нам ничего не жалко. — улыбнулся атаман. Вы ведь нас тоже не забываете, и никогда не приходите сюда с пустыми руками." Шлюпка отчалила, и Алексей подал сигнал к островым. — оповестить всех. Переходим ко второй части плана. Всем егерям выдвинуться на свои места. По этой команде вокруг бухты сжалась петля из пяти десятков стрелков. Егеря приготовились к захвату. Прошло полчаса. А никого все еще не было. Алексей уже начал сомневаться. А не предупредил ли Джафер противника той своей последней фразой при встрече? Вдруг это были особые обговоренные заранее слова. Бред, конечно, но тут уже поневоле начнешь подозревать. Стоящий рядом с Егоровым лазер вдруг стрепинулся. Я их слышу, ваше высокоблагородие, точно со сторон моря звук идёт. Там что-то поскрипывает и плещется. Похоже, к нам подходят отсюда флотские. Действительно, скоро на темной водной глади стали видны две тени. Из подгребших с моря шлюпок на песок выскочило около дюжины людей с ружьями. Эй, Зефер, как ты поживаешь, дорогой? Раздался крик от одной из лодок. Нет ли у тебя для меня добрых вестей? Все хорошо, уважаемый Ибрагим-бей, открыл Сатаман. Есть у меня и добрые вести для тебя. И тот подарок от русских, который ты так сильно хотел получить. А ты сам, надеюсь, не забыл мою просьбу. Как же можно забыть о том человеке, которого так сильно уважаешь? откликнулся высокий человек с длинноствольным ружьем в руках. У наших лодках лежат новые ружья, а у меня для тебя есть отдельный очень хороший подарок, и ударил себя по боковому карману. По его команде матросы с шлюпок начали выставлять на берег ящики, бочонки и какие-то свертки. А сам Ибрахим со следующим за ним по пятам крепышом пошли прямо к встречающим. Ну, еще несколько шагов, еще чуть-чуть. твердил про себя, Алексей. Рано, рано, еще немного подойдите. Джафер, а кто эти люди вокруг тебя? И где твои помощники Лугман и Идрис? Ибрахим со спутником приостановились, пристально разглядывая стоящих перед ними. Вперёд, Джафер, вперед!» Лёшка чуть надавил дулом в спину атамана, подталкивая его вперёд. Сейчас никак нельзя было замедляться, похоже, что у этой парочки закралось в голову какое-то сомнение. "Тревога!" вдруг закричал высокий пятец назад, а его спутник мгновенно вскинул своё ружьё, целясь в перед ними пятёрку. Захват! прорал Алексей, выскакивая из-за спины Джафера. Бах! Грохнуло ружье крепыша, и пуля свистнула возле самого уха. Уходя в бок, Алексей выстрелил из пистоля. Бах! Хлопнула ружьё Ибрахима, и бегущий слева от лёжки серп Михаила рухнул на песок. На! Егоров, уклонившись от тычка штуцером, резко выпрямился и ударил рукояткой разряженного пистоля по голове стрелка. Со всех сторон пляжа с горящими факелами бежали к месту схватки егеря. «Бах, Бах, бах, бах чистили выстрелы их ружей. Турки не приняли боя, побросав все на месте, они запрыгнули в свои шлюпки и теперь спешно выгребали подальше от берега. "Не стрелять!" выкрикнул Алексей. "Это не война. Быстро осмотреться и всем бегом под защиту скал!" Живой или нет, гадал он, осматривая лежащего перед ним человека, назвавшегося Ибрахимом. Докажи, да, дышит ваш высок благородие, башкой не проломили, оглушили его только. Вынес свой вердикт, Макарович. А вот Михайло наш всё, помер солдатик. А ведь он из самой Сербии с нами и в разных переделках бывал. Берите этого. Алексей кивнул на лежащего подбежавшим егерям. Выносим с собой все. бегом, бегом, бегом, братцы. Через несколько минут на прибрежном песке уже ничего не было. Кровь очень быстро впиталась, и на нем были видны лишь сырые отметины. Бам-бам-бам били пушки с моря, перепахивая ядрами и картечью весь берег бухты. Уже час как они бьют. Кивнул в сторону орудийных сполохов Тимофей. О, ну как то турка злобилась. А что толк ты -то теперь? Все наши ребятки окрамёза затаившихся дозорных давно уже от берега отошли. Запястье потуже перетяните и кряп ему в рот засуньте, распорядился Алексей, убедившись, что захваченный ими человек уже пришел в себя. Тот замычал, яростно затряс головой, пытаясь выплюнуть всовываемую ему в рот тряпку. Сиди тихо, гмизавад, свинский корач. Грязно выргос Лазарь и врезал неугомонному в ухо. Тихо-тихо капрал! Ну ты чего? Это же пленный, перехватил кулак серб Алексей. А ну уведите его отсюда. Ваше высокоблагородие! он убил ему я! он убил моего Михайло! — чуть не плакал Вучевич, перемешивая в волнение русские и сербские слова. Михаил сложил голову в бою. Вздохнул Алексей. Он погиб как герой, чтобы взять вот этого живьем. Не будем же мы теперь его из мести тут вот на куски рвать. Да, господине, так точно ваше высокоблагородие. Упрауси. И Лазарев в сопровождении своего младшего брата Иофоня отошел в сторону. Сиди спокойно, Ибрахим-бей. Или как там тебя на самом деле, месье, сэр или сеньор? — Тихо, я сказал, крикнул пленному Егоров. Ты стоил слишком много крови моим людям. Я могу отойти сейчас на полчаса в сторону и просто не заметить, что тут с тобой за это время случится. Ты меня понял, гад? И Алексей пристальным давящим взглядом уставился в глаза захваченного штуцерника. Тот замычал и закивал согласно головой. Ну вот и хорошо, если из понятливых...» — усмехнулся Лешка. Я признаюсь и сам бы тебя здесь по-тихому прирезал, причем безо всякого зазрения совести. Ты ведь самый настоящий преступник и убийца, мисье. Между нами же нет официальных боевых действий, а ты здесь уже убил как минимум двух солдат русской императорской армии. Да за твою грешную душу никто теперь и ломного гроша даже не даст. Тебе сейчас нужно сильно постараться, чтобы задержаться на этом свете. Бралка, ты Джафера перевязал? крикнул он, суетящемуся возле раненого татарина под подлекаря. Так точно, ваш высок благородие, откликнулся тот. Перевязал бинтовым полотном, а на его перебитую руку еще и лубки наложил. Я пока ее к Тулувищу приторочил, а потом в крепости уже и хорошего перевяз соружил. Добро, кивнул Алексей. Уходим к крепости. На берегу остается только дозорный десяток Быкова. Капрал, ваша задача смотреть в оба. Турки вполне могут решиться сейчас на десантную высадку. Слишком важную птицу они сегодня здесь потеряли. По лодкам в море не стрелять, бейте только если османы на сам берег ступят. Воробьев, ты со своим отделением скачешь в Кафу, находишь там господина бригадира докладываешь ему обо всем, и потом возвращаешься с подмогой к нам больше 50 верст в один конец затем столько же обратно и все по горным дорогам раньше завтрашнего вечера вряд ли они успеют сюда подойти прикидывал Алексей нужно будет решать с местным комендантом как нам пока здесь усилить оборону Батальон Режского пехотного полка, строивший земляные укрепления, редоты возле Судака и составлявший основной гарнизон в этом районе, был поднят по тревоге. Все имеющиеся полевые орудия были выставлены на валах и обращены в сторону моря. По берегу непрерывно патрулировала прикомандированная к этому участку казачья сотня. Горки два раза попытались было высадиться, но, завидев изготовившиеся к бою русские воинские части все же не рискнули этого сделать и на следующий день вышли из бухты в открытое море. Под вечер 30 августа в Судак прибыл с драгунским эскадроном и фон Оффенберг. Вот он, ваше высочество, кивнул на сидящего в каземате крепости пленного Егорова. Но доверительный разговор с нами сей господин пока не идет, но ну и ругаться он уже тоже более не смеет. А поперва по-французски все что-то нам чесал, да еще эдак зловным и с выражением. В общем, мы его тут пока так и зовем, мисье Ибрахим Франсуа. А кто же он на самом деле, бог его знает. Так. Генрих Фридрихович плотоядно потер ладони. А вот нам пока спешить совсем даже некуда. И разговор у нас с этим миссией будет очень и очень долгим. Заходите, господин подполковник. кивнул он прибывшему с ним вместе штаб-офицеру. И своих людей тоже сюда пригласите. Пусть захватят с собой побольше бумаги и чернил. Нам записывать теперь много чего придется. — Правда ведь месье, вам ведь есть что нам рассказать. Кивнул он зырка на него из угла пленнику. Идите, господин майор, идите по своим делам и к своим егерям, указал он Егорову на тяжёлую, обитую железом дверь. Мы с вами еще успеем потом и чуть позже поговорить.